не мудрено после этого, что Просковья Тимофеевна так волновалась в почтовые дни. Всё счастье, вся радость её одинокой жизни сосредоточилась теперь в этих письмах. После несчастного случая с первым заказным письмом, которое ей так и не пришлось прочесть, Просковья Тимофеевна, умудрённая опытом, начала тщательно открывать свою переписку. Но однажды Ната ковлеклась с Фениушкой перечитыванием только что полученного письма, маленький Павлик начинал ходить в то время, что обе женщины совсем позабыли запореть комнату. И вот, на самом интересном месте, как раз когда Просковья Тимофеевна с удошевлением читала Фениушке: "И какой шалун, просто удержу нет, целый день то по той, то по детской". Дверь в спальню внезапно растворилась, И в комнату вошёл профессор. Письмо? От кого письмо? спросил он тихо каким-то непривычным глухим голосом, словно ему трудно было выговаривать слова. Финюшка так и присела на месте. Ну, пропадай теперь наша головушка, думала разливанная река, с ужасом глядя на свою баранью Но на Просковью Тимофеевну на этот раз напала какая-то отчаянная, для неё совсем непонятная смелость. "Отразалия Карлны?" "Павел Густович" ответил он дрожащим голосом, называя первое имя, которое ей в эту минуту пришло в голову. Отразалия Карлна служила когда-то экономкой у её приятельницы и была отпущена ею за крайне вздорный и неприязненный нрав. Просковья Тимофеевна терпению не могла. Ну, уж и сморозило. Тут же подумала про себя бедная профессорша, словно хуже кого и назвать не сумела, что как теперь до да письма потребует. Но Павел Густорович не потребовал письма. Напротив того, он выказал в данном случае совершенно непривычную для него удивительную доверчивость. А отразали и Карловны протянул учёный, по-видимому, нисколько не поражаясь, с какой-то странной улыбкой. И не прибавив ни слова, тихонько вышла из комнаты. А торопелые женщины сначала молча смотрели друг на друга, но убедившись наконец, что опасность миновала, вдруг, словно по сговору, залились обе старческим беззвучным смехом. Финюшка так и тряслась от сдерживаемого хохота, она даже присела немного и лицо накрыла передником. Ну тебя, перестань, старая, уморило совсем. Махала на неё профессорша, стаскивая мокрые очки и утирая их платком. Ой, батюшки, не могу. Ой, голубчики, тошно, сквозь смех приговаривала Фенюшка. Ну уж и выдумыча, вы какие, Просковетьева Тимофеевна. Вот бы в жизнь не поверила. Ведь надо подумать, только так, одним словечком и отшпилили? А что ж, ты, Матушка, полагаешь, чай мы тоже не без хитринки будем? Локава Падмигиева не без важности проговорила профессорша, очень довольная своей находчивостью. Так все письма и остались с тех пор письмами от Розалии Карловны. Удивительно, как хорошо изучила безграмотная Фениушка почерк бывшей экономки. Когда опять-таки поплошности по большеголового письмо подавалось спорадичного хода во время обеда и в присутствии профессора, Фениушка быстро летела из кухни, вырывала письмо из рук почтальона и как-то особенно значительно при этом поджимая губы равнодушно замечала, проходя мимо барыни: "Письмо вам от Розали Карловны, положу там на полочки, уже прочтёте". "От Розали Карловны", спешила профессорша, и разливательная ложка начинала дрожать в её руке. "Да, положи там куда-нибудь фенишка", добавляла она небрежно. "Потом у досужесь прочту". Профессор в такие минуты обманенно смотрел куда-нибудь в сторону или принимался равнодушно катать по столу шарики из чёрного хлеба и, казалось, окончательно не замечал, что происходило вокруг него. Так, к обоюдному благополучию обеих сторон, временно всё шло тихо и мирно, и обе женщины совсем было успокоились и даже перестали по-прежнему тщательно запирать и припрятывать письма. Просковеть Тимофеевна попросто складывала их тут же на полке, рядом со всеми чулочками и фуфаечками в своём большом бельгийском шкафу. Впрочем, этот старый шкап был вполне верным местом, так как туда никто не ходил, кроме самой профессорши. Павел Густович был так избалован, так привык, чтобы за ним всю жизнь ухаживали и подавали ему всё готовое, что он даже за самые ничтожные вещи всегда посылал других. Да, бельевой шкаб был вполне сохранным местом, на него можно было положиться, так думала, по крайней мере, маленькая профессорша. И вот, представьте себе её ужас и возмущение, когда однажды, вернувшись несколько раньше, чем обкновенно от обедни, она увидела следующую картину. Перед большим бельевым шкапом, обернувшись к двери спиной, стоял сам профессор. И преспокойно что-то перекладывал и в чём-то рылся, как раз на верхней полке, где лежало всё приданое маленького Павлика, а под ним заветные письма Сонеушки. По-видимому, Павел Густович так увлёкся своим занятием, что даже и не заметил, когда за его спиною тихонько отворилась дверь, и на пороге, бледная от возмущения и испуга, остановилась его жена, Михайловна Антилия. С шумом скатилась к ногам Просковеть Тимофеевна. Профессор вздрогнул и обернулся. С минуту муж и жена молча смотрели друг на друга. Профессор густо покраснел, точно школьник, внезапно пойманный на месте преступления. Никогда ещё Просковеть Тимофеевна не смотрела на него такими укоризненными глазами. "Вам что понадобилось?" овладев наконец собой, испросила профессорша. "Что понадобилось? Что понадобилось?" По-видимому, совершенно без причины закричался профессор. Известно, что потоп понадобился, никогда не положите на место куда следует, а потом вот и ищи сам, а где тут найдёшь, когда у вас всякого трепья понапихано. Совсем вам и искать не нужно, это дело женское, что она подадут, а сказать не трудно не маленькие. Ареться по чужим шкапам вовсе не след мужчинам, и довольно вам даже стыдно за это, Павел Густович. Никогда ещё маленькая профессорша не была так сердита и не решалась так откровенно отчитывать своего супруга. Фенюшка, разумеется, уже давно подслушивая у дверей, просто дивудавалась. И откуда эта убара не столько слов берётся, думала она. Какие они, но неправо смелые стали! Удивительно даже, что это будет теперь. Но к изумлению Фенюшки, профессор оказался необычайно кроток на этот раз. Он молча убежал к себе в комнату и только с шумом захлопнул за собой дверь кабинета. В этот день Павел Густович кабину не показывался, объявив, чтобы его не беспокоили, у него голова болит. У обеих женщин было краткое, но серьёзное совещание. Решено было прежде всего старательно припрятывать письма и затем отыскать для них другое, более надёжное место. Правда, пока эти письма оказались все на лицо. Но ведь это только одна случайность. Не нашёл, значит, заметила Финишка, значительно поджимая губы. Вот именно, что не нашёл, соглашалась профессорша. Они приде я тогда вовремя. О, поси Бог, спал бы, беспременно бы всё спал, да и швырк в печку, заявляла Финишка. Ох, вот что, матушка Просковья Тимофеевна, продолжала она озабоченно. Надоть бы нам с вами для них другое место понадёжнее придумать. И Фениушка предложила Баране спрятать все письма в своём собственном сундуке на кухне. Тут уже под замком никто не отоищет их, да и как искать-то, когда она сама целый день дома и на кухне торчит. На это мы решено было, и в тот же вечер все письма торжественно были вручены старушке. Она благоговейно завернула их в чистое полотенце и заложила на самое дно своего большого красного сундука. Теперь и никто не возьмёт, весело улыбнулась Финиушка, шумом захлопывая крышку сундука и запирая его на большой висячий замок. Всё это случилось как раз незадолго до начала нашего рассказа. За последние дни, после торжественного удаления писем из бедлиевого шкапа, профессор стал почему-то ещё угрюмее и мрачней. Финиушка при одном звуке его голоса уже начинала дрожать, и даже ребятишки, играющие на улице, Теперь шумом рассыпались во все стороны, как только издали показалась его высокая сухая фигура. Колдун, колдун, кричали они, указывая на профессора. А колдун, низко опустив на грудь седую голову, молча и тихо проходил мимо маленьких шалунов и, казалось, не замечал даже их насмешливых злых мордочек и их обидных детских восклицаний. стояли холодные осенние дни. Снебо заволакло чёрными тучами, а резкий морской ветер сердито стучал в оконные рамы и безжалостно обрывал пожелтелые листья деревьев, устилая ими дорожки и тропинки городского парка. Тихо и безлюдно казалось теперь в этом парке. Уважаемые друзья, ещё больше аудиокниг на ресурсах Книгоухи. Книгоухи самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Немногие прежжие к летнему сезону давно уже поразъехались, а местные жители редко заглядывали сюда в такие ненастные дни. Зато маленьким белочкам, весьма многочисленным в городе, наступило теперь настоящее раздолье. Они могли свободно и безнаказанно прыгать по деревьям, не боясь уличных мальчишек, которые в летнее время гонялись за ними и зачастую побивали их палками и камнями. Однажды в полдень, когда погода начала немного проясняться и после долгого времени на небе снова показалось солнышко, обрадованная Просковья Тимофеевна приказала Финишке раскрыть балконную дверь. Нужно бы столовую немного проветрить перед обедом, заметила она. Смотрите, как финюшка. Что-то денёк выдался, а у нас в комнатах ужасная духота. Финюшка, возившаяся у стола с посудой и собиравшая к обеду, поспешила исполнить приказание барыни. С тройя свежего осеннего воздуха и целый сноп света мгновенно ворвались в комнату. Ах, как хорошо, невольно воскликнули обе женщины. Пороскоя Тимофеевна Слегка ёжись от холода и потеплее укутываясь в свой большой шерстяной платок, решила немного пройтись по саду. Она уже направилась была к балконной двери, как вдруг что-то маленькое, рыженькое, с большим пушистым хвостом, поднятым кверху, неожиданно юркнуло оттуда прямо в комнату и беспокойно метнулось чуть ли не под самые ноги профессорши. Ох, ты, боже мой, крыса, крыса! С ужасом не своим голосом закричала испуганная Просковья Тимофеевна: "Феньюшка, тащи скорее швабру, не к добру это, милая". А крыса между тем уже сбиралась на спинку соседнего кресла, оттуда с необычайной лёгкостью перепрыгнула на этажерку, с этажерки на полочку, с полочки на буфет и наконец, в полном изнеможении, застряла там на самом верху. причём из-за резного карниза торчал наружу только кончик её пушистого рыженького хвостика. Почти немедленно вслед за ней в комнату прыгнул большой чёрный кот, очевидно всё время преследовавший свою несчастную жертву и теперь злобно и беспокойно водивший по сторонам своими круглыми зелёными глазами. Что случилось? Какая крыса? появляясь из кабинета на крик жены, недовольным тоном спросил профессор. Да вот там, на буфете Не видите разве, указала ему со страхом Просковья Тимофеевна. Финюшка стояла тут же, вооружённая шваброй, но отрусила не менее своей барыни, и так же, как и она, была уверена, что всё это не к добру. Профессор поднял голову. Действительно, над карнизом всё ещё виднелся кончик пушистого хвостика, но теперь оттуда высовывалась и самая мордочка испуганного зверька. Боже мой, да это вовсе не крыса. А прелестная маленькая белочка, с удивлением и небездовольствием воскликнул профессор. Каким же образом она попала сюда? Заметив только теперь большого чёрного кота, Павел Густович сразу однако понял, в чём дело. Ох ты мерзавец этокий, топой ногами сердито закричал учёный, и выхватив швабру из рук отаропевшей финюшки, принялся сам с ожесточением выгонять кота из столовой. А белка между тем точно понимая, что нашла себе покровителя в этом доме, начала потихоньку и осторожно спускаться с буфета и вдруг, совершенно неожиданно для всех, прыгнула на плечо Павла Густовича. Старый учёный был очень доволен, и давно уже его жёлтое лицо не озарялось такой ласковой доброй улыбкой. Ах, ты бедненькая моя, проговорил он с непривычной для него нежностью, прижимая к себе маленькое животное. и тихонько поглаживая его хорошенькую головку. Иишит, как дрожишь, дурочка. Видно, здорово напугал тебя этот проклятый кот. А может быть, тебе холодно, крошка? Дай-ка я согрею тебя. И Павел Густович начал бережно укрывать белочку полой своей тёплой тужурки. От того ли, что маленький зверёк инстинктивно чувствовал, что ему не желают зла, или быть может, и раньше уже был ручным и только заблудившись нечаянно потерял своих хозяев. Но только несомненно было, что белочка вовсе не боялась людей. Она не только очень охотно позволяла себя укрывать тужуркую Павла Густовыча, но даже сама старалась как можно глубже запрятаться за суконный жилет профессора, где, по-видимому, чувствовала себя в полной безопасности. Убедившись, что это вовсе не крыса, обе женщины также перестали бояться и теперь подошли к учёному, чтобы поближе разглядеть хорошенького зверька. Прасковья Тимофеевна даже отважилась и попробовала тихонько погладить белочку. "Прау, ты ведь как дрожит бедненькая", с участием проговорила профессорша. "Значит, уж очень напужалась, сердешная", в свою очередь заметила Финишка. И всем вдруг стало ужасно жаль белочку, и все на перерыв старались приласкать её и чем-нибудь выразить ей своё внимание. "Ну, смотришь, Федосья", строго наказывал профессор. чтобы этого чёрного кота и духу тут не было, понимаешь? Так и гони его бестию в шею, если придёт. А что он придёт? Так я в этом нисколько не сомневаюсь. Это -э, да только посмею он у меня. Холера этакая. Так я его так поленом огрею. Вадушевляясь и напускай на тебя свирепый вид, проговорила добродушная Фениушка. В жизни своей не обидевшая ни единой мухи. Ну тота, тота. То -то. Ведь я знаю тебя. Невольно усмехнулся профессор и тут же добавил серьёзно и очень решительно. Я думаю, эту белочку оставить у себя. Было бы прямо жестоко выгонять её теперь на улицу в такую стужу. Да к тому же она, говорятно, и раньше жила где-нибудь в доме, так как совсем ручная. На воле она непременно погибнет от холода, а не то, как ты раздерут. О, спасибо бог! воскликнули обе женщины. очень довольны решением профессора. Хорошенький зверёк являлся настоящим развлечением в их скучной однообразной жизни. Обе они так жаждали кого-нибудь приютить, побаловать, приголубить. Однако, где же мы держать её будем? спросила Просковья Тимофеевна, начинав всё же серьёзно интересоваться своей будущей жилицей. Я закажу большую клетку, объявил профессор. Где мы будем ставить для неё корм? И куда она ещё нам может уходить спать? А днём, когда все двери и окна закрыты, пусть себе бегает на воле, где ей вздумается. Ну-ну, охотно согласился профессорша и тут же прибавил озабоченно: "А вот что я думаю, Павел Густович, прежде всего нам следовало бы покормить её теперь. Как знать, может быть, она вовсе не от холоду до страху, а просто от голоду так трясётся". "Знамо дело, совсем заморилась тварь, Боже". В свою очередь заметила Финиушка, всегда и во всём соглашавшаяся с Барани. Профессор разрешил дать молока. Вот это чудесно! А нам сегодня как раз только что свеженького принесли. Обрадовалась разливанная река и уже бросилась была на кухню, но вдруг нерешительно остановилась на пороге комнаты. А хорошо ли будет холодного-то? Не нагреть ли его лучше вперёд? спросила она. "Он на тебя судит, Федосья", усмехнулся профессор. "Ну кто же в лесу станет подогревать питьё белкам? Я полагаю, они привыкли пить холодную воду". Генюшка отправилась на кухню и скоро вернулась оттуда со своим собственным большим, глубоким блюдечком, наполненным молоком по самые края. Белочку спустили на пол. Вероятно, она действительно очень проголодалась, так как к общему удивлению, то чаежество наслаждением принялась пить вкусное молоко. Все трое профессор Просковья Тимофеевна и Финюшка стояли над ней и с умилением следили за каждым движением хорошенького зверька. "Пей-пей на здоровье, пей, матушка", ласково приговаривала Финюшка, очень довольная, что удалось угодить белочке. "Ну, а чего бы ещё ей дать по сытнее?" спросила она немного погодя. "Ну, хоть немножко зелени, пожалуй", посоветовал профессор. Нет ли моркови, дома? Как не быть? Как не быть? Заторопилась разливанная река и снова бросилась на кухню. Спустя минуту она вернулась оттуда с громадным пучком всякой зелени и с целым кочном капусты. Миленькая, да ты бы уж и весь мешок с картофелем притащила, весело расхохоталась профессорша. Даже сам профессор не мог удержаться от улыбки при виде у Ферды Афенюшки. Из всего пучка зелени Он оторвал только одну маленькую морковку и поддал её белочке. Белочка присела на задние лапки, а передними грациозно ухватила морковку и принялась грызть её. Как же мы назовём нашу гостью? Нужно бы ей какое-нибудь имя придумать, заметила профессорша. «А назовёмте её Рышенький хвосток, предложила Финиушка. Ну вот, что за рышенький хвосток? ответила Просковеть Тимофеевна. Лучше пусть будет она Кити. Праское Тимофеевна нерешительно взглянула на мужа. Когда-то в детстве у маленькой Сонежки была любимая кукла, которую звали Кити. Но ведь это было так давно, так давно. Павел Густович, вероятно, позабыл об этом. Может быть, и раньше не замечал таких мелочей. Праское Тимофеевна многозначительно переглянулась с Фенишкой. На минуту наступило неловкое молчание. Павел Густович внимательно разглядывал пучок зелени, по-видимому, стараясь выбрать посвежее листочек салата для маленькой белочки. Он наклонился так низко над столом, что его лица не было видно. Ну что ж, пусть будет Кити, проговорил он наконец тихо, словно про себя. Кити хорошее имя. Запомятовал, значит, подумала Финюшка и подмигнула Проскове Тимофеевне. Обе женщины были очень довольны. Так это имя Кити и осталось за белочкой. Кити Пуст называл её шутя сам профессор, и Кити Пуст уже с первого дня стала любимицей всего дома. После обеда, который в этот день прошёл как-то беспорядочно, профессор объявил жене, что уходит по делу, но скоро вернётся обратно, и строго наказал Финишке следить за дверями и окнами, чтобы не сбежала белочка. Проводив мужа, Просковетия Тимофееву уселась в своё любимое кресло и думала по обыкновению приняться за работу. Но сегодня что-то тихо подвигало её вязание. Китипуст положительно мешала ей. Она то вспрыгивала на коленник старушки, то принимала фигаться её клубком шерсти, то вскакивала на стол, где стояла рабочая корзина, и самым бесцеремонным образом начинала в ней рыться. Переворачивая вверх дном всё, что там аккуратно было сложено просковитимофиевны. Однако белочка наконец устала играть. Она нашла старое бархатное кресло, забилась в самый уголок его, свернулась там калачиком и затихла. Видно, спать хочет, притомилась, решили обе женщины. Нужно бы прикрыть чем-нибудь, у окна-то прохладно, заботливо проговорила Финишка. и принесла свой шерстяной платок. Белочка сейчас же зарылась в него с головкой, ей было там тепло и уютно, и она действительно скоро уснула. Роскове Тимофеевна продолжала тихонько вязать, время от времени поглядывая на кресло, где спала китипуст, и стараясь не шуметь, чтобы не спугнуть бедную белочки. Немного погодя аппаратный раздался звонок. Профессор вернулся, нагруженный маленькими пакетиками, и первым долгом осведомился. Ну что, что наша Китя пуст? Как она поживает? Павел Густович был, по-видимому, в духе и даже шутил, чего с ним уже давно не случалось. Поживает наша Китя? С улыбкой ответила Просковетья Тимофеевна и указала на старое кресло. Павел Густович осторожно подошёл к белочке, с минуту молча постоял над ней и затем Киконька вышла из комнаты и удалился к себе в кабинет. Однако на этот раз он не затворял за собой дверей. В кабинете профессору челся за свои обычные занятия, но сегодня они не поглощали всего внимания старого учёного. Профессор то и дело смотрел в сторону, прислушивался и всё с большим нетерпением заглядывал в столовую. В четвёртом часу Фениска принесла поднос с кофе и начала расставлять чашки. Кити пуст беспокойно заёрзала в своём кресле, очевидно просыпаясь, и словно предчувствуя, что ей будет угощение. Из зашерстяного платка сначала высунулся кончик её хорошенькой мордочки, затем плутавато выглянули два маленьких шострог глаза, и наконец выползла вся белочка, потягиваясь, позёвывая и нежестко как хорошенький котёнок. «А, -а, а, проснулась проказница. Ну, здравствуй, здравствуйте, тюшка. Здравствуй, здравствуй сердешная. смеялась Финишка. Проснулась, громко проговорила Процкое Тимофеевна. Профессор, захватив свои пакетики, быстро направился в столовую. И опять все трое заботливо и любно окружили маленькую гостью, словно балованного ребёнка. Кити Пуст, увидев профессора, сейчас же прыгнула к нему на плечи, как к старому знакомому. А у меня для тебя ватрушка и угощение приготовлено. весело проговорил учёный, очень довольный явным предпочтением, которое ему оказывала белочка. Павел Густович раскрыл свои пакетики и сейчас же начал высыпать на стол перед Кити всевозможных сортов крупные и мелкие орехи. Тут были и грецкие, и кедровые, и фисташковые. Одним словом, такое роскошное угощение белочка вряд ли когда видела. Она быстро спустилась с руки учёного на стол. Ист наслаждением принялась грызть маленькие орехи. С большими ей было не справиться, а потому Павел Густович их предупредительно сам раскровал для неё на две половинки. А кити пуст. При... Уважаемые друзья, ещё больше аудиокниг на ресурсах Книговухи. Книговуха самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Эмила захватывала их передними лапками прямо из рук учёного. Однако не всё тебе одной угощаться, мать моя. Пора и нам о себе подумать. Разливая кофе, шутя, заметила Просковья Тимофеевна: "Садитесь, Павел Густович". Профессор занял своё место. И странное дело, никогда ещё мужу и жене кофе не казался таким вкусным, а их маленькая столовая такой уютной и хорошенькой, как сегодня, когда между ними, почти у самого подноса с чашками, важно высидала Кити Пуст. окружённая целой грудой орехов. Весёлая улыбка всё время не сходила с лица учёного, а дверь кабинета, к полному удивлению Финиушки, оставалась в течение целого дня открытой. Этот кабинет, по-видимому, пришёлся особенно по вкусу Китипуст. Она то и дело забегала туда, прыгала по всем шкапам, забиралась на письменный стол учёного, рылась в его бумагах, а иногда Нарочно пряталась за грудой огромных книг, и затем вдруг неожиданно снова появлялась оттуда и быстро вскакивала на плечи профессору. "Ну что за прелестная крошка", с умилением думала Просковетья Тимофеевна и даже в душе начала немного ревновать её к мужу. "А вы не боитесь, Павел Густович?" заметила она, "что Китюшка чего-нибудь налижется или нанюхается в вашем кабинете, как бы ей худо не было?" Учёный, никогда прежде об этом не думавший по отношению к кому бы то ни было, теперь вдруг серьёзно встревожился и принялся молча убирать в шкаф какие-то баночки и скляночки с различными жидкостями. "Ну вот", проговорил он затем серьёзно. "Теперь бояться больше нечего. Может прыгать везде, и сколько хочет". И это говорил профессор Пуст, для которого учёный кабинет его до сих пор был святилищем. куда никто не смел появляться без особого разрешения, и куда и Финиушке даже не дозволялось входить для уборки, тота -то грязищи под и развёл там. Не раз так крушалась чистоплотная старушка, жалуясь барыне. Копит, копится всякая зельё, аж на всю комнату продушил. Старое бархатное кресло, на котором белочка так сладко уснула днём, было внесено в кабинет и предоставлено в её полное распоряжение. Но так как Китипуст очевидно любила тепло, профессор shovнула из бельевого шкафа свой любимый плюшевый мешочек на жёлтом атласе, выпорола шёлковые завязки и положила мешочек на кресло. Под вечер набегавшаяся утомлённая белочка действительно забралась в него, как в тёплое гнёздышко, но, по-видимому, одного этого плюшевого мешочка ей показалось мало, и она начала тащить за собою и шерстяной платок Финишки. "Витя, ди яло понадобилось", смеялась разливанная река, ужасно довольная стаёшиный платок, так пришлось по вкусу Кити Пуст. В этот день все члены маленькой семьи Пуст разошлись несколько позднее бакнавенного и в очень приподнятом настроении духа. На ноч около белочки решено было поставить блюдечко с водой, блюдечко с молоком и несколько колотых орехов, в случае если бы она проснулась слишком рано и проголодалась. Финишка не вытерпела и прибавила от себя два сухарика и кусочек сахара. Укладывая вечером в постель свою бараню, старушка ещё долго вспоминала со смехом, как Китюшка потащила за собой её шейный платок. А знаешь, Финишка, тихонько вздохнула Просковья Тимофеевна. Кто бы больше всего порадовался на нашу Китюшку? Образ Белокурова мальчика в красной фуфаечке Ясно представился в ображении маленькой профессёрши. Финишки нету, чем бы ла отвечать. Обе женщины давно привыкли с полуслова понимать друг друга. "Никто, как Бог, матушка", грозно проговорила старушка и задула свечу. "Покойной ночи, барання". "Да, никто как Бог", мысленно повторила про себя Просковея Тимофеевна и попробула помолиться. Но всё тот же образ белокурого мальчика в красной фуфаечке, как живой, неотступный, властно стоял перед ней и манил к себе. "Павлик, Павлик", шептала засыпая профессорша. "Мой милый, милый Павлик".